Глава двадцать Затянувшаяся минутная тишина переросла в нечто большее. И это совсем не понравилось Елене. Она обиженно надулась, с гулким стуком опустила чашку и заявила. — Или ты сейчас говоришь мне правду? Или вон отсюда? И я улыбнулся, хотя от подобного выпада вполне мог и оскорбиться. А потом выдавил из себя очень простое объяснение, на которое она должна была купиться. Меня сильно изменило время. Последние три месяца объемы работ слишком меня перегрузили. Да и семья... — Кому ты здесь чешешь, шаман? Прилежная аж вскочила со своего места от возмущения и нервно заходила по комнате. — Какая семья? Ты одинок, как перекати поле. Ну, мое мнение о прошлом шамана складывалось несколько иначе, чем Елена представляла. Поэтому вместо ответа я начал копошиться в своей сумке. Найти там нужные камушки для херни под названием эзотерика оказалось легко. Сложно пришлось, когда книжка в моих руках не захотела открываться. «Я возьму?» — спросил я, протягивая руку к стеклянной линзе на ее столе. Ответа, конечно, я дожидаться не стал, резанул себя по пальцу да так, что кровь потекла быстрее, чем планировалось. Этого с лихвой хватило, чтобы пентаграмма на обложке ярко загорелась и книга открылась. «Где ты взял этот сатанизм?» Удивленно пробормотала она, подойдя поближе. «Это же... Да, таким пользуются только чернокнижники. Все думают, что можно вызвать бога или демона. Кретинизм в чистом виде. Я бы на месте твоего собственного бога просто на тебя обиделась, раз уж ты предпочитаешь силе предка какую-то антибиблию, которая в жизни фурычить не может. У меня его больше нет, моего прошлого бога. Вот тут я признался честно. Ты же хорошо меня знаешь, Лен. Должна помнить, что со мной случилось больше года назад. Ну, ты умер, да. Об этом даже в газете писали. А затем якобы воскрес. И что? Это разве причина стать дебилоидом сатанинской книгой в руках? А дальше как? Будешь раздавать брошюры с просьбой вступить в секту? и всей компанией будете бесконечно сношаться друг с другом якобы во славу сатаны. Шаман, ты...» «Знаешь, почему больна моя сестра?» — перебил ее я, не реагируя на оскорбления подобного типа. «Ты сам говорил, папашка твой истязал ее душу». «Но не только ее!» Я разложил камушки на столе, поворачиваясь к духу, который наблюдал за мной, сидя рядом по правую руку. «Как мне заставить тебя показаться?» Лена сути вопроса не поняла и растерянно замолкла. А вопрос, собственно, к ней и не относился. «Ты бредишь? Разговариваешь с сатаной?» Как-то наигранно засмеялась она. «Хочешь, чтобы злые духи отодрали невинную деву?» Я вновь промолчал, решил, что ее бестолковые шутки не стоят моего внимания. «Ты хочешь показать чужому магу, что ты не врешь?» Спросила призрачная девушка. «Да», — коротко ответил я. Прозрачная девица лишь пожала плечами в ответ. Затем, правда, тихо пробубнила себе под нос, какая именно ей нужна страница. Правда, что изменится от ее появления, богиня так и не поняла. Все просто. Мне нужен был визуальный шок. Тот самый, который испытал я сам, когда дух неожиданно появился в комнате шамана. Тем более есть у меня небольшая идея, как это все превратить в сверхъестественную клоунаду. «Напишешь здесь...» Дух показал на пустую страницу в самом конце. Пальцем. Две буквы. «К» и «Д». И она меня увидит, только вот учти, что я не уйду, пока книжка не закроется. И все же, шаман, не думаю, что обычные жители такое оценят. Сейчас я призову духа, который подтвердит тебе, что моего бога больше нет, и что я использовал ее способности, как и способности кодекса, чтобы пользоваться магией. Не дожидаясь ответа прилежно, я коснулся порезанным пальцем книги и начал медленно выводить те самые буквы. Стоило дорисовать букву «Д», как дух засиял ярче, а Лена от неожиданности испуганно дернулась. Вот тебе и волшебство. — И давно она здесь? — в ее глазах плескала паника. — Это не бог, точно не бог. — Я дух. Полтергейст, как про себя я прозвал жительницу кодекса, Покорно склонила голову. — Я действительно помогаю шаману. Увы, он больше не владеет родовым богом земли, как его родители и даже сестра. — Ты мне ничего в кофе не подлил? — подозрительно сощурилась прилежная. — Духов нельзя вызывать. Ну — Ну-ну, как показывает практика, очень даже можно. Череда вопросов, расспросов, которыми меня закидывала оценщица Макров, перешла всякие границы. Никогда не думал, что смогу настолько сильно устать от обычного трёпа. Однако же, надо признать, что всё, о чём я говорил, было правдой, которую я узнал не так давно. Лена, как оказалось, некогда была достаточно близким мне человеком. И пусть с ней мы были знакомы не так уж много, чтобы называться близкими друзьями, брюнетка считала иначе. Впрочем, пять лет, на мой скромный взгляд, вообще не срок. Дружба закаляется годами. Как бы то ни было, мое представление сыграло мне на руку. Прилежная поверила в то, что перед ней тот самый шаман, который был раньше. Только теперь у него появились проблемы с памятью, а также с магией. Елена даже смогла меня просканировать каким-то полупрозрачным шаром, что подтвердило, что я все-таки маг. Но с нулевым уровнем. К слову, пока мы еще общались, она знала меня как мага Земли третьего уровня. Короче говоря убедить ее мне удалось не без помощи княженции разумеется духа правда я поспешно выкинул из нашего мира быстрым захлопыванием фолианта ибо она начала болтать лишнего и чуть не ляпнула что тело то прежнее а душа новая благо этот жест остался незамеченным а я спустя час беседу узнал о прошлой жизни своего нынешнего тела много полезного военный из меня вышел хорошим несмотря на плохие данные подросткового возраста Я не брезговал ловушками на войне и даже подлыми, а еще меня искали, но не в кустовом, а в степи носителя этих макров. Но дело еще и в том, что она сообщила о местонахождении той самой орды в степях, владеющей сиреневыми макрами. Вернулся я в родительский дом ближе к вечеру. Пообещал сестренке, что добуду лекарство, и впервые за столько дней моего пребывания здесь в этом мире получил полноценный сон. Следующие три дня ушли на сбор информации о городе, о кланах, которые существуют здесь и правят миром, а также о Кротовском. Меня никак не могла отпустить мысль, что ищет он меня не просто так. И дело тут даже не в ирландцах. Будучи владельцем целой республики, этот тип имеет в сотни раз больше возможностей, чем у меня. И что-то мне подсказывает, что он вполне себе способен разобраться с любыми проблемами. Однако вразумительного объяснения у меня пока не было, а время шло, и у меня появились первые люди. Рудик сумел продать 20 макров, а я стал обладателем приличной по местным меркам суммы. И первым, на что я потратился, был офис, то есть моя съемная квартира. Просто я выбрал площадь чуть больше. Сделал общий коридор, через который, минуя охрану, мог прийти клиент или подельник, а также оградил проход так, чтобы из него можно было попасть только в туалет и мой кабинет. А уже через кабинет в остальные три комнаты. Удобно и безопасно. Рядом с квартирой офисом снял соседнюю на год вперед, что обошлось мне в сказочные 500 рублей. Прорубил окно в Европу, ой, то есть дверь в нее через стену и сделал для себя четырехкомнатные апартаменты, а уже в них кабинет и полноценную спальню из гостиной. Они как раз были во второй квартире. Ну вот так гораздо лучше. Оглядывая проделанную работу, внезапно осознал себя за столом, вертящим в руках бумажки, кои раздобыл мне мой дипломат. В бумагах значились имена, фамилии и статьи местного криминального сброта потенциальные кадры для моей будущей банды. Тем более, что нужна мне была целая армия. Малая, но хорошо вооруженная. Причем в данный момент и деньги, и вооружение у меня были. Последняя, к слову, так и лежала закопанным под сарайкой на окраине города. Я, кстати, поведал о нем Лене, и она, конечно, предложила мне осмотреть его в ближайшее время, однако интуиция подсказывала, до поры до времени его трогать не нужно. Тем более вчера мы и так заметили военные патрули, что допрашивали местный контингент о чем-то особо важном. Между делом удалось узнать и о самой Прилежной. Фамилия оказалась говорящей. Лена умела не только определять качество макров и его природу, но и стирать следы. И не только с драгоценных камней, которые добывали в изнанке. О себе, как о профессионале, она говорила совсем уж скромно. «Я — ластик». Правда, след могу не только стереть, но и поставить, чтобы это не значило. Функционал этой девчонки действительно оказался крайне полезен, тем более она заверила меня о том, что оружие военных можно будет подчистить. А учитывая, что тремя ящиками я мог вооружить банду до зубов, мне это очень бы пригодилось. Но я пошел другим путем. «Босс!» — после короткого стука в дверь высунулся кит. «Там мистер Капонса пришел. Это который протянул я, вспоминая, кто у меня на сегодня будет первым посетителем. Оружейник или продавец информации? Оружейник!» — кивнул Кит. «Приглашать?» Ответом был понятный жест рукой. Я поудобнее уселся в кожаном кресле, но не стал убирать из рук папки, подняв их повыше, так, чтобы они скрыли мое лицо. Это было сделано только для того, чтобы вошедший понял, он пытается украсть у меня драгоценное время. Ловкий ход, но действующий. Гость будет чувствовать себя не в своей тарелке, как будто не перед гангстером сидит, а перед какой-то шишкой. Хотя я только начинаю, да и гангстер из меня пока еще так себе. «Владимир Алексеевич, здравствуйте!» В кабинет зашел седовласый старик в сером костюме и шляпе с острыми краями. «У вас найдется свободная минутка». Я чуть опустил дела в своих руках, с сомнением взглянул на пожилого еврея и протянул. «Торговаться здесь не получится, Иван Тимофеевич. Я сразу об этом заявляю». Еврей все равно кивнул в знак уважения и нерешительно замер перед стулом. «Присаживайтесь». Стоило мне заговорить о деле, как Иван Тимофеевич наглядно показал, что не зря получил приглашение в мой офис. Старый прожженный жидя раззнал об оружии, которое крутилось в кустовом почти все. Более того, понимая, что я могу попросту послать его или выкинуть на улицу, оружейник явился с крайне любопытным предложением. — Понимаю, что мои цены могут вас смутить, — начал он издалека. Но что вы скажете, если мы с вами обменяемся? Скажем так, ответим услугой на услугу. Что-то такое я и предполагал. Тем более расценки, которые Иван Тимофеевич озвучил, были мне по плечу. Да и не обеднею я, если приобрету два минигана и двадцать пистолетов на скромную компанию. Триста рублей за пушку, как мне, вполне приятная цена. Однако новое его предложение оказалось стоящим, правда, с нюансами. У еврея имелась масса информаторов, слухачей, или как там они здесь называются, а услугу он просил следующую. — К нам приезжает новый барон, жалкий по сравнению с Чуаба, но вооружен до зубов. Среди цыган вы, наверное, в курсе, и так начинается разлад. Но если господин Рюрик явится сюда со своим вооружением, начнется настоящая гражданская война. «Цыгане не являются гражданами», — аккуратно поправил его я. «Это будет война таборов внутри клана, но никак не гражданская война». «А вы, я как посмотрю, таки знаток», — заулыбался старик. «Или ненавидите цыган как нацию? Там есть очень неплохие люди» если присмотреться. — У меня нет понятия «плохая нация», — улыбнулся я в ответ. — Я склоняюсь совершенно к иному. Есть плохие люди и есть цыгане. Этим, пожалуй, все сказано. Мой легкий каламбур вызвал у еврея тихий смешок, и мы, наконец, перешли к делу. Через два дня, то есть в эту субботу, по Северному тракту пойдет большой обоз с вооружением, охрана немногочисленная, ибо все постовые куплены, а в город эти самые торговцы якобы заезжать не будут. Новая семья обоснуется у Северной реки неподалеку от Кустового, на совершенно свободной территории. Там стоит какое-то полуразрушенное поселение, что и станет для них временным пристанищем. — Но что, если мы захватим эту колонну? — хитро сверкнул глазами старик. — Вы только представьте, господин шаман, Четыре груженных оружием повозки. Охрана малая, всего восемь лиц. зато какой навар! И таки совершенно бесплатно! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, парировал я. И кому, как не старому еврею, об этом знать. Оружейник молча кивнул. Впрочем, смутило меня и кое-что еще. — Сколько у вас людей, Иван Тимофеевич? поинтересовался я, понимая, что с этими его планами не все так гладко. «Пять наемников», — сообщил он. «Один, правда, на задании, но его легко можно заменить другим. Вы же сами знаете, за приличную сумму у нас можно получить приличную убийцу, даже зарубежного». «Значит, вместо того, чтобы получить товар единолично, потратившись исключительно на временных наемников, вы предлагаете это дело...» малоизвестному вам гангстеру?» Ушлая еврейская улыбка сползла в тот же миг. На замену пришел недобрый оскал. «Вы внушаете доверие больше, чем любой из здешних наемников. Это не причина делиться таким драгоценным товаром», — подался вперед я. «С грузом что-то нечисто, но что именно вы предпочитаете умолчать?» «Все с ним хорошо». Попытался заверить меня старик. «Зуб даю!» «Ну-ну! Явно не еврейская фишка!» «Нет!» И это было последнее слово, которое я ему сказал. Иван Тихонович до последнего не мог поверить, что я послал его на все четыре стороны. С жалостью и одновременно злобой на лице он схватил лист, где был список того, что мне потребуется, и в вихрем вылетел из кабинета, уступив место другому посетителю. К семи вечера я получил в свою банду еще двух сотрудников. Оба и волки старше меня. Оба отставные офицеры, причем двух разных армий, когда-то встречавшихся друг с другом на поле боя. Из-за того, что они постоянно бухали, никто разумный на перевоспитание эту парочку не брал. Но я знал, как бороться с этим спортивным алкоголизмом. Были в мои времена выпивохи, которых я брал на службу. И самое лучшее средство от этого недуга — это тяжелая работа, после которой не будет сил даже стакан поднять. А у меня она скоро появится. Да еще какая! Не за горами проблемы с Монеткиным, которого я в ближайшее время попросту удавлю через его дочь и Пупкина. Но за ним на очереди ирландцы. Вот эти две будущие военные компании должны напрочь отбить желание закинуть за воротник у Саши и Пети. Останется в ближайшем будущем решить проблему с Кошечкиным, которого я точно захочу забрать с собой, и с Елены. Эту девушку нужно вытаскивать из дома и перевозить сюда, уж здесь она точно будет гораздо полезнее. Правда, я еще вчера предложил ей переехать и поработать на меня, но оценщица оказалась слишком замкнутой в себе. Работать-то она согласилась, тем более что зарплату я буду начислять ей даже за простой, А вот перебраться куда-то из своей норы для нее оказалось излишне болезненным мероприятием, так что пока настаивать не стал. Но план в головушке уже сформировался. «Босс!» — в дверь вновь сунулась физиономия Паши. «Там гость вне нашей программы!» Представился, озадаченно нахмурился я. «Нет, но сказал, что у него есть иммунитет к твоим приглашениям, ибо вы работаете вместе». Я замолк, обдумывая подобные слова. Монеткин бы точно сюда не припёрся. А если все же припёрся, я буду рад ему прямо на месте шеи свернуть. Но если нет, Борис... Уважаемый, мне нужен шаман, и я не намерен стоять в коридоре, — раздался знакомый громкий голос. — Пускай зайдет, велел я. Жемчужный, широко улыбаясь, чуть ли не прыгнул на столешницу, чтобы пожать мне руку. Впрочем, его самодовольная ухмылка угасла, когда он понял, что я не в том расположении духа. Все же руку я ему пожал и пригласил сесть напротив, продолжая изучать дела возможных сотрудников. — Шаман, вы, как я погляжу, очень быстро обустроились, — заговорил Борис. — За три дня уже и офис себе сделали. Похвально. — Ты по делу пришел или языком почесать? — строго спросил я. Если второе, то, прости, мне не до тебя». Жемчужный тяжело вздохнул и все-таки перешел к сути визита.